Операция Мангуст, развернувшаяся с одобрения директора УАСС и Совета безопасности ВКС, позволила за считанные часы задержать около полусотни агентов-хирургов, большинство из которых оказались новобранцами, то есть завербованными в ряды агентуры недавно, уже после выхода ствола из состояния резонанса. Меченых с статуировкой по всему телу набралось всего пятеро. Все они занимали ответственные посты в закане ВКС и в службе безопасности. Все они были опасны. запрограммировано на сопротивление, прошли спецподготовку и знали приёмы рукопашного боя. Троих из них удалось задержать с минимальными потерями. Погиб один человек, и ещё 7 оперативников получили ранения разной степени тяжести. Но двое, Карен Волонихин и Филип Норденшель, соответственно, второй заместитель председателя Сэкона и эксперт ВКС, сопротивлялись до конца, положив чуть ли не всю обоиму захвата. 11 человек. Они были вооружены карабинами Дракон, которые стреляли ракетными пулями и гранатами, специальными прыгающими минами с наводящимся на цель сектором взрыва, универсалами и аннигиляторами типа Нихиль. В живыми их взять не удалось. ОВБ пытались вырваться из окружения и начали палить по близлежащим жилым домам, по другим сооружениям и трассам пассажирского транспорта. После того, как меченые избили два галеона и разрушили несколько зданий, командир бригады захвата применил в ответ глюк. От Волонихина осталась кисть руки и часть карабина «Дракон», от Норденшельда не осталось ничего. Когда комиссару доложили о потерях, он пожалел, во-первых, что не пошел на задержание сам, во-вторых, что в операции не смогли участвовать Белый и Полуянов, не говоря уже о Павле Жданове, и в-третьих, Игнат понял, что Волонихина и Норденшельда кто-то предупредил. Имея все необходимые данные для расчета и прогноза, Ромашин подключился к оперативному инку управления, И вычислил предателя, тоже бывшего, судя по всему, санитаром со стажем. Им оказался никто иной, как начальник отдела базисного информационного обеспечения службы безопасности Дхан Патрайда Саи. На людях он появлялся редко, всегда и подчёркнуто носил закрывающие тело индийские костюмы и потому остался вне поля зрения следователя Ромашина. Ещё раз тщательно взвесив все факты, Вкладывающийся в поле расчета Игнат вызвал в кабинет Кобру личной охраны Харлама Соковца «Готовься, белорус!» — сказал он, оглядывая к ряжестой медвежью с виду неуклюжую фигуру командира обоймы Риска Харлам носил бороду, усы, длинные волосы до плеч И постоянно ходил с черной лентой, охватывающей лоб и не дающей волне волос разлетаться при ходьбе «Всегда готов!» — басом ответил главный телохранитель, понимая, что предстоит неординарное дело Пойдём на захват. Соковец мог бы поворчать, как это он изредка себя позволял, что захват не его забота, что комиссару не пристало выполнять функции перехватчика, что среди оперативников много хороших исполнителей, профи высокого класса, но взгляд Ромашина не стимулировал ворчания, и Харлам произнёс только одно слово. Кто? Хан Патрайдасай, начальник его конторы, уточнил Кобра Соковец. Не могу спорить, гневнул Ромашин. Ну, а, приятель, добавил Харлам. Бывший логонечно закончил разговор коммиссар. Начинайте полную программу: наблюдение, местонахождение, маршруты, цепочка выходов, трасса захвата. Учтите, он профессионал, если заметит, шанса бескровного захвата не даст. К тому же, он ещё и мастер боя Бодиподхай. Мы тоже не лыком шиты, прогудел Соковец. Вперёд, время не ждёт. Я присоединюсь к вам в конечной фазе перехвата. Бородач развернулся и бесшумно исчез за дверью кабинета. Потом вернулся на секунду, чтобы сообщить. «Я оставлю двух парней для моего собственного успокоения. Они за вами поглядят». Ромашин покачал головой, глядя на дверь, улыбнулся. Харлам отвечал за его жизнь и оставлять без защиты не хотел. В толще стола запульсировал зеленый огонек, изнутри раздался двухтональный гудок, вызов из центра. «Включи!» – нехотя позвал домового Ромашина. Комиссар, из ствола вышел человек, доложил Базарян, командир группы Роуд Аскер, отвечающий за безопасность персонала центра и контролирующий все события вокруг здания хроноускорителя. Одет не по-нашему. Дёкнуло сердце. Неужели Жданов? Кто? Назвался Григорием Белым. Ромашин медленно выдавил из лёгких, ставших густым словно кисель воздух. Затем насторожился. То есть как назвался? «Есть сомнения? Не похож на белого? Ты же отправлял его с группой!» «В том-то и дело, что отправлял. Он... странный какой-то. Меня не помнит. И одет не в скафандр, а в необычного покроя комбинезон. Давай его сюда!» «Впрочем, я лучше сам к вам явлюсь. Ждите!» Подумав немного, Ромашин переоделся в уник с узлами автоматики, управляющими оружием. взял аннигилятор глюк набор метательных ножей из звёзд и вышел из кабинета, пречувствуя неожиданные открытия. Белый ждал его в подземном бункере центра, окружённый безопасниками Базаряна, взъерошенный и какой-то предельно собранный и возбуждённый. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Пятнистый комбинезон, о котором говорил Базарян, сидел на нём как вторая кожа. Но земные фабрики спецодежды такие комбинезоны не делали уже лет 200. Бросив взгляд на худое, темное, неподвижное лицо Белого с горящими черными глазами, Ромашин понял, что не ошибся с предположением. Этот Григорий Белый был другим. И с другой ветви времени. «Здравствуй, Гриша», — сказал комиссар, пожимая горячую сильную руку безопасника. «Надеюсь, меня ты помнишь?» «Надеюсь, вы меня тоже», — угрюм отшутился Белый. «Что здесь происходит? Меня никуда не выпускают». «Сейчас все объясню, но сначала ответь на один вопрос». Войце он и покажется тебе странным. Ты давно женат? Белый нахмурился, из-под лобеги анал на Ромашина. Нет ли что, новый тест или что-то случилось с женой? Ромашина Базарян переглянулись, но Базарян не знал того, что знал Игнат. Тот Григорий Белый, что вышел из ствола вместе с Фёдором Полуяновым, по его словам никогда женат не был. Нет, с ней всё в порядке, качнул головой комиссар. Поехали ко мне, я тебе всё объясню. А ты расскажешь, где был и что делал? С Павлом встречался? Всё же не удержался он от вопроса. Белый посмотрел на него с недоумением. С каким Павлом? Ура, Маша на перехватила дыхание, но он постарался не выдать своих чувств. С Павлом Ждановым, гриффом из группы Астра-Аскер. Может быть, с Пантелеем Ждановым? Я встречался с Пантелеем, которого вы отправляли в ствол. А что есть ещё про Жданов? Ромашин покачал головой, внезапно осознавая, что к ним прибыл ещё один чужой, белый. Медленно, с расстановкой комиссар проговорил: "Я отправлял в стол Павла Жданова".